Глава седьмая. Вздох темной стороны силы. Однажды автору этих строк пришлось работать с пациентом, который не мог жить с приятной и милой женщиной, своей женой. Однажды, когда он готовился к презентации на пятьсот человек, очень важной в его жизни, он попросил жену выслушать его. Дело было вечером, утром ему выступать, несколько последних штрихов к блистательной картине его выступления. Естественно, он решил продемонстрировать свой шедевр самому близкому для себя, как он считал, человеку, и вот он провел презентацию. А дальше — боевой фокус языка. «Ты серьезно собираешься с этим выступать, с этой глупостью? Я ожидала большего». И резкий хлопок, закрытой женой книги, которую она держала в этот момент в руках. «Итак, мой пациент...» не может публично выступать при посторонних громких звуках и хлопках, он сразу прерывается и впадает в состояние беспомощности. Жена моего пациента никогда не увлекалась психологией и уж тем более НЛП, однако она с легкостью применила технику, которую в боевом НЛП называют «вздохом темной стороны силы» или, иными словами, «якорением проблемного состояния». Это уникальная по своей простоте техника максимально разрушительна по своей силе. Некоторые из вас наверняка обращали внимание на то, что во время переговоров кто-то сидит и щелкает ручкой, стучит ногой или совершает какие-то еще неприятные вам действия. А вы никогда не задумывались, почему они вам неприятны? Может, по той причине, что они на бессознательном уровне вызывают тягостные воспоминания и состояния? Может, вы уже не помните какие, но ваше бессознательное их помнит. И оказывается, простое щелканье ручкой приводит человека в состояние нересурса. Что же сделала милая женщина со своим мужем? Она ввела его в состояние беспомощности боевыми фокусами языка. Сделала это виртуозно за короткое время, ведь действия по разрушению должны быть шедевром, а потом резко хлопнула книгой, что и стало для моего клиента якорем на нересурсное состояние. И все. Теперь любой хлопок вызывает это состояние автоматически. И если вы хотите ввести в ступор оратора, сорвать нежелательную презентацию, эта техника вам в помощь. Однако необходима предварительная работа с вашей жертвой. Надо заранее встретиться и немного пообщаться». За дружеской беседой уточните, когда у него возникали сложности или проблемы, и обратите внимание на то, когда у человека происходит дыхательный зажим. На этот дыхательный зажим поставьте якорь, лучше незаметный. Например, несколько раз щелкните пальцами, ручками, звучно ударьте телефоном по костяшкам пальцев или просто постучите по столу. Ну а дальше, переключившись с темы, незаметно проверьте постановку якоря. Когда человек начнет говорить что-то позитивное, воспроизведите якорь, и если собеседник оказался в нересурсном состоянии, значит, техника сработала, он в вашей власти. Можно сказать, манипулируйте на здоровье, однако лучше обратите внимание на то, какие звуки или что-то еще влияет на вас и на ваше поведение, что вводит вас в нересурс, и тогда, может, эта техника изменит и вашу жизнь. Кстати, мой пациент после консультации обратил внимание, что его милая супруга на бессознательном уровне заякорила все его пространство визуальными, аудиальными и кинестетическими якорями, и у него начала развиваться астма. Когда он ушел из дома, астма прошла. Все в жизни не случайно. Итак, алгоритм техники «Вздох темной стороны силы». Первое. Выявить проблемный паттерн. Как жизнь? Какие у тебя сейчас сложности и проблемы? Второе. Поймать дыхательный зажим и заякорить. На глубоком вдохе воспроизвести визуальный якорь 3-5 раз и более. Третье. Далее завести беседу о проблеме. Закрепить якорь на вздохе. Четвертое. Поведенческая проверка. Спросить о чем-то хорошем и на вздохе воспроизвести якорь.